Темное зеркало Морген. Морген спала до утра. Когда она потеряла сознание, рок и тень растерялись, и на их громкую ругань вниз спустилась старуха соседка. Привела Морген в себя, никуда не отпустила, хотя Морген еще рвалась ехать к галке. Бабка напоила ее дренным чаем и уложила спать. Поэтому Морген не знала, чем все вчера закончилось. Сколько бы она утром не звонила Галке, та сначала не брала трубку, потом вообще перестала соединять. И механический мужской голос то и дело повторял. «Нет возможности связаться с абонентом. Перезвоните позже». Морген уже ненавидела этот голос. Последнее время он заменял всех нужных ей людей, встревал в ее жизнь непрошенной Не настоящий мужчина. Галка была на работе. Она отстранилась, когда Морген бросилась к ней, и на все вопросы мотала головой, то ли соглашаясь, то ли отрицая. Выглядела нормально, ни гематом, ни ссадин, только красные опухшие глаза. Морген стало легче в разы, уже только от вида подруги. Она очень боялась, что вчера опоздала со своим звонком, и пока полиция ехала, могло случиться что-то непоправимое. Морген ведь уже один раз опоздала. Больше была не вправе отводить глаза от беды. Морген точил стыд, что она не смогла приехать к Галке сразу, поддержать ее после всего. Поэтому она весь день пыталась отвести ее в сторону, извиниться и узнать, чем можно помочь. Когда это наконец случилось, реакция подруги была для нее ушатом ледяной воды. Морген подкараулила Галку после обеда, в обычно пустом аппендиксе больничного коридора. Галка выставила перед собой ладони, словно защищаясь, и отступила. Она даже побледнела. «Чего тебе еще от меня надо?» — с болью вскрикнула Галка. «Что ты лезешь? Тебе обязательно во все надо вмешиваться, да?» «Ты о чем?» — растерялась Морген. «Я просто хотела спросить, чем еще могу помочь?» Галка сжала кулаки, и лицо ее исказилось, словно она сдерживала слезы. «Помочь?» — выдохнула она. «Ты это еще помощью называешь? Ты мне жизнь поломала. Он же юрист. Для него это конец карьеры. Он ведь никогда мне этого не простит!» «Ты что, с ума сошла?» — спросила Морген, пытаясь вникнуть в слова Галки. — Он же бил тебя. Ты позвонила мне, чтобы ты помогла. Но ты же всегда все по-своему решаешь. Ты же не можешь сделать, как тебя просят. Ты ко всем лезешь в жизнь и ковыряешься там. Ты сыну своему продохнуть не даешь. Контролируешь, контролируешь. Ничего-то без тебя не сладится. Галка уже визжала, не сдерживая слез. — А я? Что я тебе сделала? Я ведь попросила о мелочи, но нет, наша королева все знает сама, лучше всех. А мне теперь одной, как жить, как тебе? От тебя-то все разбежались, скажи, почему?» И сначала Морген отступила под этим напором. Яростные, в самую точку бьющие слова. Неужели все это время Галка так и думала? Неужели это правда? Морген действительно считала, что совсем надо справляться самой. И что помогать нужно так, как считаешь правильным, иначе как. Но ей никогда не приходило в голову, что все это настолько по-другому выглядит со стороны. Потом она вспомнила вчерашний ужас и далекие отчаянные крики Галки, просившей прощения. Что-то щелкнуло внутри, И воздух вскипел вокруг, когда Морген шагнула вперед, вздергивая подбородок. «Говори, что хочешь», — яростно сказала она, и окна в коридоре запотели. «У кого ты просила прощения? У этого урода? Скажи спасибо, что я не смогла приехать. Я бы выдергала ему руки и отбила бы все, до чего бы дотянулась». Горячий воздух сжег, наполняясь густым душным паром. И Галка закрыла лицо руками. полы ее халата и волосы раздувались под ветром, движущимся от Морген. «Перестань!» — заплакала она жалобно, как ребенок. «Перестань, пожалуйста! Не трогай меня!» «Что не трогай?» — воскликнула Морген. «Сколько он тебя бил? Который раз? Почему ты не рассказала? Да пусть у него все отсохнет. Зачем он тебе? Ты же...» Но Галка не слушала. Она в ужасе мотала головой и закрывалась руками. «Она боится теперь и меня», — поняла Морген. О том, что подруга сторонится настоящей магии, она знала давно. Но думала, что на их отношения это не влияет. Галка ведь даже время от времени просила навести ей очарование. Морген прикусила губу и отступила к окну, давая Галке проскочить мимо. Отстраненно наблюдала за сгорбленной спиной женщины, торопливо удаляющейся от нее. По стеклу за спиной текли капли воды. Морген не знала, что с этим делать. Раньше ей казалось, что есть вещи неоспоримые и всеми признанные. Насилие — это плохо, к примеру. Галка все вывернула наизнанку, и это сбивало с толку, Была так не похожа на нее, всегда отличавшуюся здравомыслием. «Я сделала все правильно», — твердила Морген, идя в туалет, чтобы умыться. От горячего пара, который она подняла, потекла тушь. «Все правильно. Я не простила бы себе, если бы с ней что-то случилось. Этот урод должен быть наказан. Если у него не будет работы, так ему и надо. И пускай она меня ненавидит». Зато с ней все в порядке. Я сделала все правильно. Подняв голову от крана, она только вздрогнула, увидев черную тень за спиной. Зеленый глаз с налитым кровью белком, а дутловатые ладони, закрывающие лицо. «Прости меня», — вслух сказала Морген, и слезы непрошенно потекли по щекам. «Пожалуйста, прости, что я тебе не смогла никак помочь, а ты...» Она прижалась лбом к заледеневшему зеркалу. Только сейчас она подумала, что призрак закрывал лицо не для того, чтобы ей было сложно узнать, кто это, а чтобы не напугать ее чертами, искаженными смертью. Пространство в стекле за ними почернело. — Если бы я могла, я бы все поправила, — едва слышно сказала она. Губы призрака шевельнулись, трескаясь. Из трещин потекла сукровица, но Морген почувствовала не страх, только еще большую боль. «Не я, но дети. Ты близко тоже. Мальчишки». Морген напряженно слушала, бессознательно шевеля губами и повторяя слова призрака. Он словно был далеко-далеко, и до нее долетали только обрывки, без смысла и связи. В кармане халата зазвонил телефон, резко, неожиданно ломая их разговор на куски. Она вздрогнула, всего на миг отведя взгляд, но и этого хватило. Зеркало снова отражало только серые жалюзи на окне за спиной. Морген еще постояла над раковиной, вцепившись в холодную эмаль обеими руками. Телефон не унимался. «Да!» — с досадой бросила она в трубку. «Это я», — тихо сказал Донну. «Ты мне звонила вчера. Я в больнице». «Да, я звонила. Я уже знаю», — ответила она и замолчала. Донно начал было говорить, но умолк на полусловие и мягко спросил. «Морген, что у тебя случилось?» «Ты такой же придурок, как и я?» — горько спросила Морген. «Тоже лезешь в чужие проблемы?»